Значит, там, в магазине, кто-то и написал «Любите любовь». Даша с корзиной в руках вышла в коридор и крикнула. Магол, кто мне принес эти цветы?» Великий Магол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула. Точно ее эти вещи ни с какой стороны не касаются. Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес, а барыня вам велела поставить. От кого он сказал? Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне,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 Множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Роза Абрамовна одевается ни у какой ни у мадам Дюкле, а дома, и притом прискверно. Что Ведренский опять проворонил процесс, сидит без денег. Встретила его жену, плачется, очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой. Передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот.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 Помнишь англичанина в Сестрорецке? Вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой. Слилась, пряталась, по ночам ревела, и все сошло с меня, как водица. А этот, я даже не знаю, он ли это. Нет, он, он, он. Смутил меня. И вся и другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась. Войди он сейчас ко мне в комнату, не пошевелюсь. — Господи, Даша, что ты говоришь? Катя, ведь это называется грех. — Вот я так понимаю. Екатерина Дмитриевна присела на стол к сестре, привлекла ее и взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды. — Даша, как его зовут? — Алексей Алексеевич Бессонов.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 — Ну что же теперь поделаешь? — Я не хочу этого. Пусть лучше другие. Пусть лучше я погибну, но не ты, не ты, милочка. — Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой. Нарочно засмеявшись, сказала Даша. — Чем же Бессонов плох, скажи? — Не могу сказать. — Не знаю. Но я содрогаюсь, когда думаю о нем. А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко. — Никогда.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 Огромное низкое зала под землею ярко залито белым светом шести хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся к ним из портера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики, зеленые, лиловые и седые, пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях, и в ушах с нопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей. Скользящий в тесноте лакеи, испятой человек с мокрой прядью волос на лбу, с поднятыми руками, и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата. Блестящая медь труб. Все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах,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 Купила книг и до обеда действительно вела суровую трудовую жизнь. Зубрила постылый курс римского права. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки. Утром решено было носить только нитины Пудрить руки и плечи, перечесываться. Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо. А то все кричат, делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются?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 и кликнула великого могола, которая появилась с бензином и горячей водой. Платья отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей. «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать!» И, конечно, в театр опоздали. Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами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 Словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказала пьесе, что она захватывает. Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом. На это ответил угрюмый большой Буров, следователь по особо важным делам, либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скоковой конюшни.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 Только, — он покосился на Дашу, — в наше время полнейшего отупения этой чепухой страдают серьезные люди. ДАС! Российское государство страдает засорением желудка. Он с катарактальной гримасой нагнулся над коробкой конфект, покопал в ней пальцем, выбрал шоколадную с ромом, вздохнул. Положил в рот и поднял к глазам большой бинокль, висевший у него на ремешке через шею. Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличик, шевеля бровями взволнованным шепотом, рассказал последний дворцовый скандал. «Кошмар, кошмар!» — быстро проговорил Шейнберг. Николай Иванович ударил себя по коленке.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 Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покосился опять на ложу и, видя, что Даша смеется, покраснел, попятился, наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хор Мус» и, махнув рукой, пошел к выходу. Даша сказала сестре, — Катя, это и есть Телегин. — Вижу, очень милый. Поцеловала бы, до чего мил. И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша, —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 Глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие замшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась. Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний солоноватый воздух взморья.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 Из каждого почти дома, из запущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивают сонату. Вот знакомый, знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мизанина переливаются четыре хрустальных голоса фуги. Словно в тишине этого синеватого вечера пел самый воздух. И у Даши, насквозь пронизанные звуками, тоже все пело и все тосковало.